Глава вторая. Битва при Лигнице. Из путевой книги Хаджи Рахима. Молю всевидящего и всезнающего дать мне достаточно сил и умения, чтобы описать правдиво этот необычайный поход грозного Батухана на земли народов вечерних стран, объяснить причины блистательного успеха его вторжения и разгрома растерявшихся противников.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 После того, как Батухан разделил на пять частей свое огромное войско, оно обрушилось на Западную Европу. Ввиду многочисленности монгольских орд трудно было дать им достойный отпор. 9 апреля 1241 года под Лигницем произошло решительное сражение, где попробовали испытать свои силы войска вечерних стран, столкнувшись с дикими преемниками потрясателя вселенной Чингисхана. Первыми двинулись на монголов стройные ряды пехотинцев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 Придав всю огню и мечу, они затем двинулись в Богемию. Король богемский Венцеслав послал для борьбы с монголами опытного чешского военачальника Ярослава, приказав, не вступая в сражение в открытом поле, только защищать город Брно. Ярослав нашел в Брно мало войска. Оставив часть его для защиты города, сам он с пятью тысячами пеших воинов и пятью сотнями всадников двинулся к Калаомуцу, к которому уже подходили монголы. Едва Ярослав вошел в город, как его начали окружать передовые татарские отряды. Однако Ярослав, дождавшись ночи, сам решился напасть на монголов и под покровом темноты внезапно обрушился на их спавший лагерь, прежде чем татары успели принять меры к обороне. Хотя из участвовавших в смелой вылазке только небольшая часть вернулась в город, все же это была победа, вести которой разнеслась по стране, показав, что и монголов можно одолевать.